И если бы Миллер вколол ему успокоительное, то бой бы уже закончился, и Марка Дарквуда вынесли с ринга по частям. Нашёрил маленькая продажная тварь. О, это был чертовски действенный и самоубийственный допинг. И он его использует. Выпьет весь до последней ядовитой капли, давая волю рычащему от боли зверю. Поднырнув под не состоявшийся захват, Марк ощутил сож за широкой спиной противника.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 Бэтта замешкался лишь на мгновение, но этого хватило. Новый рывок, и нижняя и верхняя челюсти противника в надёжном захвате. Сообразив, в чём дело, Бэтта попытался его скинуть, но поздно. С яростным криком Марк потянул в стороны. Жёлы трещали, острые клыки вспарывали кожу и мышцы, но он давил и давил, выкручивая противнику челюсть. Рык Блейка перерос в громкий хрип. В череиз маленькую вечность послышался треск рвущихся сухожилий, и в нос ударил яркий запах крови. Ещё один рывок, и бета камнем рухнул на пол, а Марк отшвырнул вырванную челюсть в сторону. Обхватил трясущуюся башку и громким хрустом шейных позвонков отпразновал свою победу. Трибуны взорвались воем и свистом, отражаясь огненными вспышками перед глазами. В затылке пульсировала боль.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 Не отпразновать ли нам это событие заключением брачного контракта между тобой и Хлоей? Скорее, я сверну вам обоим шею, прорычал Делаш, ак вперёд. Но один из охранников приставил к голове Дока пистолет. "Миллер ещё жив", с искучающим тоном пояснил отец. А Марк как никогда пожалел, что позволил этой мразе жить. Ошибся, и на этот раз смертельно. Легкие судорожно сокращались, выталкивая из горла хрипе. Сердце барабанило о грудную клетку, отсчитывая недолгие мгновения жизни. И нет выхода, кроме как вколоть себе лекарство, прекращая выработку гормонального яда, отравившего изнутри. За спиной стояли близнецы, кроткая команда, и они бросятся вперёд, прикрывая его от пуль и давая добраться хотя бы до Тампелитоны. Противник придумал отличный план. подбовить добычу именно сейчас и продиктовать свои условия. Только лучше сдохнуть, чем жениться на Хлое. Если бы Марк был один. Но Тампелтон при помощи попаши предусмотрел этот вариант. Не боишься превратить жизнь своей дочурки в ад? Ты будешь на коротком поводке, а я? Послышался ещё один щелчок, и Тампелтон заткнулся на полуслове.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 лампы на потолке мигнули. Один раз, другой, третий. Не может быть. В этой части здания не должно быть проблем со светом. Охрана забеспокоилась. Тамплитан коротко взглянул вверх, а через мгновение комната погрузилась во мрак. Ширил, нет. Нельзя. Ты ничего не сделаешь. Алекс сдавил её в стальном капкан захвата. Если бы и могла, не выбралась. И она прекратила бесполезные попытки. Экран мигнул короткими вспышками выстрелов, а у неё сердце оборвалось, утаскивая сознание в бездну обморока. Они с Алексом видели кровавое завершение боя, и когда Марк встал на ноги, у неё закружилась голова от облегчения. Но Алекс отказался уходить, не убедившись, что всё в порядке. Пробежавшись по спискам, узнал, где блок Марка и подключился к камерам. И когда увидел, что там творится,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 К блоку получилось добраться быстрее охраны. В нос ударил ожесающий смрад крови, и Ширил не удержалась от крика, увидев распростёртое на полу тело Тэмпелтана. Шприц-пистолет валялся в стороне, пустой. Резким рывком Альфа развернулся к ним, и она застыла под принизывающим чёрным взглядом. На лице мужчины не отобразилось ничего, кроме ярости. Ты. Шаг в её сторону был быстрым.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 Антидота нет, рявкнул Альфа и Ширил всхлипнула с ужасом разглядывая разбитый чемоданчик доктора. Даже её скудных знаний хватило, чтобы понять: без стабилизирующей инъекции Альфа просто не выживет, отравится собственными гормонами, выжигающими изнутри. Рявкнул. Тихий голос дока заставил обернуться даже Марка. Миллер всё так же лежал у стены, и только глаза были чуть открыты.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 И приставив шприц пистолет к шее, она нажала на спуск.